Глава 5. Блудный отец. С тех пор, как Дюма женился на Иде, отношения его с сыном оставляли желать лучшего. Любовь отца к сыну была неизменной, но не глубокой. У сына привязанность к отцу чередовалась с приступами неприязни. Невозможно было не любить его и не восхищаться им таким веселым товарищем.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 Между тем, Дюма сын, хотя и не одобрял той роскошной и полной развлечений жизни, которую вели в отцовском доме, все же участвовал в ней. К восемнадцати годам я с головой окнулся в то, что я назвал бы пагонизмом современной жизни. Разумеется, жил я отнюдь не как святой, если только не считать блаженного Августина в ранней юности.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 а именно в половине третьего, исполнилось ровно двадцать восемь лет с тех пор, как прекрасная мадам Прадье, послужившая мне моделью для мадам Клемонсо, впервые пришла ко мне. Помню, на ней было платье из белого шелка, расшитое букетами цветов, такой же шарф и шляпка из рисовой соломки. Мне было в ту пору восемнадцать лет. Я только что окончил коллеж.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 У тебя останется время для размышлений, и ты сможешь создать что-либо путное. Дело не в том, чтобы просто что-то делать, а в том, чтобы делать хорошо. Дело не в том, чтобы ты имел деньги, а в том, чтобы ты их зарабатывал. Поработай год, два, три. Потом, когда у тебя будет почва под ногами, делай что хочешь и как хочешь». В 1844 году Александр II, который не мог дольше мириться с госпожой Дюма, попросил отца дать ему деньги на путешествие. Сначала отец воспротивился. Ему нравилось общество красивого и блестящего юноши. Он пытался отговорить его от этой затеи. — Мой друг, я отвечаю тебе, как ты и просил, письмом и притом длинным. — Ты знаешь что мадам Дюма является моей женой лишь формально, тогда как ты, мой настоящий сын, и не только мой сын, но и почти единственное мое счастье и утешение, ты хочешь поехать в Италию или в Испанию. Я уже не говорю о том, что с твоей стороны будет черной неблагодарностью бросить меня одного среди людей, которых я не люблю, и с которыми меня связывают лишь светские отношения». Да и что ждет тебя в Италии или в Африке? Если тебе просто хочется путешествовать, это еще куда ни шло. И все же мне представляется, что ты бы мог подождать, пока нам не удастся поехать вместе. У тебя в Париже, говоришь ты, глупое и унизительное положение. Почему, спрашиваю я тебя? Ты мой единственный друг». Нас так часто видят вместе, что наши имена стали нераздельны. Если тебя где-нибудь и ждет будущее, то, конечно, в Париже. Работай серьезно, пиши, и через несколько лет ты будешь получать ежегодно тысяч десять франков. Не вижу в этом ничего глупого и унизительного. Впрочем, ты сам знаешь, что ради счастья тех, кто меня окружает, и ради благополучия тех, за кого я несу ответственность перед Богом, Я привык обрекать себя на любые лишения, и что я готов поступить так, как ты пожелаешь. Ведь если ты будешь несчастен, ты в один прекрасный день обвинишь меня в том, что я помешал тебе последовать твоему призванию, и решишь, что я принес тебя в жертву эгоизму отцовской любви, единственной и последней любви, которая мне осталась, и которую ты обманешь так же, как это делали до тебя другие Может быть, тебе приглянется другая перспектива? Хочешь получить место в одной из парижских библиотек? Место, которое сделало бы тебя почти независимым? Но поразмысли, хватит ли у тебя, привыкшего к вольной жизни, выдержки посвящать каждый день четыре часа службе? Короче, пойми одно, разрыв мой с мадам Дюма может быть лишь разрывом духовным, ибо супружеские раздоры заинтересовали публику, что было бы для меня очень неприятно, а, следовательно, просто исключено. И, кроме того, я нахожу очень непорядочным и несправедливым, когда ты, которому принадлежит вся моя любовь и нежность, говоришь, выбирай между мной и той, которая, не располагая твоей привязанностью, распоряжается твоими деньгами ты не прав, когда не хочешь поговорить обо всем этом лично. Буду ждать тебя до трех часов. Теперь ты видишь, что я всецело принадлежу тебе, тогда как ты мне лишь отчасти. Но так как Александр продолжал настаивать на отъезде, отец послал его на некоторое время к своим друзьям в Марсель, среди которых были и литераторы поэт Жозеф Отран, родом из старой марсельской семьи, взбалмошный и эксцентричный Жозеф Мэри, библиотекарь и писатель, и некая леди Сюзанна Грейк, уроженка острова Мальта, в чьем доме на улице Сен-Ферре-Оль собирался салон. Молодой Дюма одержал в Марселе лесные победы. Отран, посвятил ему следующую эпистолу. «Я помню твой приезд, о юноше-поэт. Ты нам назвал себя, и словно вспыхнул свет, при имени твоем раскрылись наши двери. Мы, восхищенные, своим глазам не веря, смотрели на тебя. Ты покорил сердца, неспосланный нам друг был копией отца». Казалось, он, став юным, к нам явился. Мы видели глаза, в которых ум искрился, и голос был его, и речь, как будто он всем существом своим в тебе был отражен. И кто из нас тогда не доказал на деле, увидев копию, столь верную модели, что восхищением преисполнен он к тому, кто блеск такой придал творению своему? Дюма отец спекся о своем творении издалека, посылал ему деньги, что является основной задачей даже блудных отцов, и предлагал различные возможности их заработать. Отца попросили написать небольшую книгу о Версале. Почему бы сыну не заняться этим делом? Он пошлет ему все необходимые книги, справки, план работы, но это поручение скучное и незначительное. Не могло заинтересовать молодого честолюбца, который пописывал стишки, работал над романом и ухаживал за красивой актрисой, прибывшей в Марсель на гастроли. Когда гастроли кончились, он последовал за ней в Париж и написал оттуда Мэри, сообщая о конце этого приключения. Письмо это стоит привести, оно характеризует юношу. Александр Дюмасын, Жозефа Мэри. 18 октября 1844 года. «Мой милые и добрый мири, ваше окно сейчас должно быть распахнуто, а мое закрыто. Но зато у меня в камине разведен огонь за отсутствием фебова огня, как сказал бы наш друг Делиль. Я по уши увяз в Людовике XV, как сказали бы вы, и последние две недели предавался меланхолии». Помните ли вы тот день, когда я уезжал в Леон, откуда я вернулся, получив еще один солнечный удар и утеряв еще один предмет своей страсти? Когда я рассказал вам о своих приключениях, вы заверили меня, что я поступил мудро и что вы на моем месте не проявили бы такой силы воли. Ну так вот, мой милый, то, что я недавно сделал, еще похлеще. Недавно отец подал мне здравый совет расстаться стой за которой я помчался в Париж. Но так как у меня не было для этого никакого повода, я был в затруднении. Наконец настал день, когда та молодая и привлекательная особа, которая была столь любезна ко мне в вашем прекрасном городе, произнесла следующие памятные слова. «Боюсь, как бы моя связь с тобой не поссорила меня с твоим отцом и не помешала бы моей карьере». «Хочу я того или нет, я неизбежно трачу гораздо больше денег, чем ты можешь мне давать, даже если бы ты ради этого стеснял себя. Кончим на этом. Однако, уверяю тебя, ты ни в чем не можешь меня упрекнуть». Я поймал ее на слове и две недели носу к ней не казал. На другой же день она начала преследовать меня». Бегала ко всем моим друзьям, подсылала их ко мне и шла на всевозможные уступки. Я не отвечал, но, оставшись один, плакал горючими слезами. Наконец мы успокоились. В прошлое воскресенье она пришла и застала меня дома. Она дала мне понять, что хотя она и живет с другим человеком, которого считает своим мужем и который ей нужен лишь для денег, Она была бы счастлива не порывать прежних отношений и со своими марсельскими друзьями. Тогда я взял ее руки в свои, почтительно их поцеловал и дал ей совет не посещать меня слишком часто, потому что она будет только зря себя компрометировать. Я по-братски проводил ее до двери, невзирая на слезинки, блиставшие в ее огромных голубых глазах, этих звездах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 Хотя причиной тому будет отнюдь не бесплодие, и я полагаю, что вскоре вы увидите, как некая толстая особа проследует через Марсель, направляя стопы свои в Италию, дабы обосноваться там навечно. Все это меня радует. Что касается нас, то мы в следующем году собираемся поехать в Китай и по дороге прихватить с собой Мэри. Вот вам наши новости и наши планы. Дюма сын не без цинизма, говорит о женщине, недавно им любимой, и хотя юноша еще способен расчувствоваться и пролить несколько слезинок, укротитель уже начинает размахивать хлыстом. Семья Дюма и впрямь распалась. Вот уже несколько лет, как Ида завоевала во Флоренции сердце знатного итальянца Эдуарда Алиата, двенадцатого князя. Виллафранко, герцога Солопорудского, испанского Гранда первого класса, князя Монреальского, герцога Спонарского, маркиза Санта-Лючи, барона Мастерского, сеньора Марии, Манджавакки, Виагранде и других мест. Готский альманах. А кто лучше разбирается в титулах, помещает Эдуарда де Виллафранко в разряд сиятельнейших высочеств. Князь священной империи и граф Палатинский, он имел в теории, конечно, наследственное право чеканить монету. Вилла Франко, единственный наследник стольких ленов, выполнил свой долг дворянина, женился молодым и дал жизнь единственному сыну, нареченному при крещении Джузеппе Франческо Пауло Гаспар Бальтазар после чего оставил жену и ребенка в Палермо, а сам переселился на полуостров, где и жил то в Риме, то во Флоренции с госпожой Дюма. Она была на семь лет старше своего любовника и на десять лет старше покинутой им княгини. Но она была из тех женщин, которые, умея завоевать любовь мужчины, умеют и удерживать ее. Актриса, наделенная всеми соблазнами парижанки, она была далеко не глупа, Ее здравый смысл пленял сицилийца. Начиная с 1840 года она каждый год проводила по несколько месяцев во Флоренции. Туда к ней часто приезжал и дюма, которого этот дележ нисколько не тревожил. Затем она возвращалась в Париж и с присущей ей грацией правила домом маркиза деля паетри. И до дюма Теофилю Готье. 1843 год. Мой дорогой поэт, как решиться предложить обыкновенную чашку чаю вам, питающемуся поцелуями алиандровых лепестков? И все же, если вы захотите на мгновение спуститься с синих небес вашей прекрасной Испании... Теофиль Готье только что опубликовал книгу «Путешествие по Испании через горы». «Вы застанете нас в среду дома, в обществе нескольких более или менее остроумных друзей, и мы, по возможности, попытаемся не скучать. Ваш друг!» Между Идой и Дюма сыном продолжалась отчаянная борьба за власть над Дюма отцом. Когда молодой Александр был в Марселе, его двоюродный брат Альфред Летелье, сын Александрины Эмме, Дочь генерала Дюма вышла замуж за Виктора Летелье. Служивший секретарем у Дюма отца вызвал его в Париж. «Твое чересчур затянувшееся пребывание в Марселе может тебя сильно повредить. Твой отец добр, слишком добр, но так как тебя здесь нет и некому противостоять влиянию некоей особы, тебе придется потом нелегко. Я откровенно говорю тебе обо всем этом как брат, как друг» и как очевидец. Теперь, когда ты рассеялся и отдохнул в Марселе, тебе следовало бы вернуться в Париж. Подумай о том, что тебе двадцать лет и что тебе необходимо поступить на службу. Твой отец начинал так, и это не помешало ему стать тем, чем он стал. В 1844 году супруги решили полюбовно разойтись. Ида хотела жить со своим князем. Дюма, которому она изрядно надоела, был рад с ней расстаться. В контракте, заключенном 15 октября 1844 года, он обещал ей ежегодную ренту в 12 тысяч франков с золотом плюс 3 тысячи франков на карету. Он даже предложил купить у нее спальный гарнитур лимонного дерева за фантастическую сумму в 9 тысяч франков. На бумаге щедрость Дюма производит внушительное впечатление. Но чем он рисковал? Ведь ему ничего не стоило раздавать несуществующие ренты и устанавливать пенсии на доходы с несуществующего капитала. Ида лучше, чем кто бы то ни было, знала, что ей никогда не получить назад своего приданного двадцати тысяч франков золотом. Значит, надежды были только на вилла франка. Разрыв фактический, за которым не последовало никаких формальностей. Дюма повел себя рыцарски по отношению к женщине, носившей его имя. Когда Ида уезжала в Италию, он дал ей письмо к французскому послу, письмо очень теплое, из которого никак нельзя было понять, даже читая между строк, что путешествие это означает окончательный разрыв и что прославленное семейство распалось. Маркиз де ля поэтери, который вполне охладел к Иде, но отнюдь не охладел к аристократии, решил, что его маркиза нашла ему воистину достойного преемника. Он и в самом деле был рад вновь обрести свободу. Хотя Ида и не ревновала его, все же она по праву занимала супружеский дом и мешала поселить там очередную временщицу. Дюма представлял себе счастье так — Уединенная комната, работа по 10-12 часов в сутки за простым некрашенным столом, огромная кипа голубой бумаги, женщина, молодая и пылкая в любви, сын и дочь, которых он любил бы от всего сердца, с которыми бы обращался по-товарищески и которые никогда не читали бы ему морали.